ЦАРСКИЙ УЛОВ Солнце еще не успело обогреть рассветом горизонт, а на заваленке уже стоит котелок, на дне которого лежат полгулки хлеба, литровая банка молока, пара свежих еще колючих огурцов и тюбик от зубной пасты, в которую загодя было припрятано тесто от вечерних пирогов с цветочками. Митька еще раз проверил нужные для утренней вылазки к пруду. Спичечный коробок с запасными грузилами, дедовский порочинный ножик и удилище, спрятанное под крышей пустого сеновала. Тихо ступая босыми ногами по дощатой дорожке к калитке, он услышал за спиной позвякивание тяжелой цепи и глухие частые удары, словно бы кто-то нервно стучал в дверь бани изнутри. Волосы на голове зашевелились, и Митька, выпучив глаза, осторожно обернулся. Рыжая дворовая собака Жуча, словно бы щурясь, смотрела ему вслед и приветливо била хвостом по своей будке, пригибая уши и игриво пытаясь приблизиться. Митька поднес палец к веснушчатому носу и шикнул. «Жуча, не выдавай! Сегодня очень важный день. Вернусь, будку тебе почищу. Обещаю!» Жуча положила морду на скрещенные лапы, одобрительно буркнула, зевнула и демонстративно отвернулась. Благословляя на авантюру. Митька вышел за калитку и, пригнувшись по забором палисада, прошмыгнул к дороге. Оставалось последнее дело, без которого рыбалка бы не удалась. Он замер, прислушиваясь к предрассветным звукам и шорохам маленькой деревни. На нижней улице скрипнула дверь, а следом за ней звякнул велосипедный звонок. Медька улыбнулся и в припрежку двинулся в сторону пруда. Навстречу ему, навидавшим в виду «Урал», двигался Микуля. Поравнявшись, Медька взмахнул рукой. «Привет, Микуля! Ты на казенной? А я сегодня решил за силосную сходить. Будет поклев сегодня?» Молчаливый Микуля улыбнулся в густую, нечесанную бороду, одобрительно кивнул, не сказав ни слова, И поехал дальше. Митька немного задержался, глядя вслед уезжающему, и нахмурился. Странное дело. Вот есть люди умные, но злые. А Микуля наш, местный дурачок, добрейший человек. Чего так? Наверное, потому что не понимает много. Вот и относится ко всему просто. И голова не болит от разных заумных вещей. А может... Закончить мысль не дал назойливый комар, нагло укусивший в плечо. Митька шлепнул его ладонью, чертыхнулся и зашагал по паралеску, за которым стояла заброшенная ферма. Миновав ферму и силосную яму, Митька вышел на луг перед маленькой запрудой. Над пучками кружились стрекозы, дурманил аромат клевера, щиколотки щекотал пырей. Сегодняшнее утро было каким-то особенным — Было легко и немного душно, хотя солнце еще не набрало всю силу. Отгоняя назойливую машкару, Митька перешел через тонкий ручей, взобрался на холм, отыскал сухую осиновую рогатину и спустился к деревянному помосту. Отпив молока из банки, заживав это все хлебом, он установил рогатину, вылистое дно пруда. Нанизал маленький комочек теста на крючок, закинул приманку в воду и, присев на корточке, стал Ждать Несколько раз поплавок утопал Но рыба не шла Митька отломил кусок хлеба Раскрошил в руках Веером кинул в пруд Шумно захрустел огурцом Закинул удочку И лег животом на помост Интересно, думал он А щуки тут водятся Караси точно есть Но разве я удивлю папу карасем Он вон какого хариуса домой носит Но у него и спиннинг хороший, не то что у меня. Зато приедет сегодня, а я покажу, что могу и без него. Вон как ловить. Эх, хорошо, вы полный котелок, наудите уйдите до да Наташки успеть домой. Скоро погонит стадо, а за ним и полетят, то воды дослепни. Да Поплавок резко ушел под воду. Митька подскочил на ноги, поскользнулся на влажных досках, бухнулся задом на оставшуюся четвертинку хлеба, опрокинул банку с молоком, но успел схватить удилище, которое изогнулось, словно бы лук. «Ну уж фигушки!» — засопел юный рыбак. «Не отпущу, хоть ты задергайся!» Натяжение спало, и улов начал вилять влево-вправо. Митька неспешно, но уверенно вел добычу к берегу перекладывая удилище из ладони в ладонь ближе к верхушке. Когда леска была уже в руках, он потянул вверх и восхищенно разинул рот. Карась в три ладони подрагивал хвостом на крючке. Осторожно отцепив крючок от такого царского улова, Митька опустил рыбину в котелок с водой и обнаружил, что удилище все же треснуло посередине. — Ну вот, блин, — расстроился он. Наловил полный котелок. Но с другой стороны карась, какой здоровенный! Обычно мелочь одна, а тут и на ужин пойдет. Вот приедет отец, похвастаюсь. Вдали замычала корова. Значит, пора торопиться домой. Нагоняя не избежать, бабушка точно слышала, когда он уходил, но, может, такой улов поможет избежать наказания. Отцепив леску с крючком от сломанного удилища и сложив это все в коробок с грузилами, Митька, радостно подпрыгивая, двинулся домой. Над фермой кружила черная ворона, противно гаркая, и Митька погрозил ей кулаком, балансируя на краю силосной ямы. Деревня просыпалась. Выйдя на дорогу у дальнего конца огорода, Митька заметил, что у ворот стоит машина. Сердце защемило. Улыбка растянулась так, что стало даже немного больно уголкам губ. Приехал. Счастливо прошептал он, и что есть силы, кинулся к дому. На лавке у калитки сидела тетка Аня, теребя в руках платок и слегка покачиваясь то назад, то вперед. «Здрасте, тетя Ань», кивнул Митька. «А папа приехал?» «Держись, малой». «Умер папа». Котелок рухнул на землю, и карась оказался в дорожной пыли, хлопая хвостом и жадно открывая беззвучный рот. Митька закрыл лицо руками, по щекам вытекало детство, оставляя после себя грязные разводы.